Глава 12. Фишка или бак. Путешествие к небольшому торговому посту на развилке главного тракта вместе с преображенным лечебным элективым спутником открыло мне заколдованную страну совсем с другой стороны. Стоило нам выйти из зоны контроля траглодитов, как из леса поперли всякие разные хищники и просто неадекватные животные. То бурый медведь на нас выйдет, то небольшая стая серых волков увяжется, то бешеный лось с рогами вперед выскочит, хотя его никто не трогал. Не будь со мной Умберто, умер бы я еще в пасти самого первого хищника. Но этот дедуган после событий в логове отрастился. Остальные яйца и не то, что ни разу не дрогнул при нападении противников, а словно робот-терминатор, разжившийся шестиствольным пулеметом, уложил из моего ворона все нарывающееся на неприятности зверье. Я при первых же звуках нападения хищников сразу лез на дерево, а он нет, упрется в землю ногами, несколько стрел для удобства рядом воткнет и демонстрирует чудеса меткости и скорострельности. Так он сначала с трех стрел медведя уложил, затем стаю из четырех волков уничтожил еще на подходе. У кого лоб крепче, при нападении бешеных лося Умберт, конечно, проверять не стал. С линии таранного удара ушел. Но лишь для того, чтобы под прикрытием ствола дерева выпустить в упор свои разрушительные стрелы. Причем к взятому в пользование луку и стрелам охотник относился очень бережно. Под удары животных лук не подставлял и снаряда не разбазаривал. Обязательно вынимал их из всех своих жертв, возвращал в колчан, пораженно приговаривая: "Сокровище, это сокровище". Я его спросил, что он имеет в виду, и он уточнил: "Эти особые стрелы тоже магические. От таких столкновений любой наконечник погнется или хотя бы затупится, а древко просто сломается. Но твои стрелы не повреждаются, они не трескаются". И даже не гнутся, остаются идеально ровными. Из какой древесины они выточены. Никакого золота за такое сокровище не жалко. Каждая магическая стрела настоящее сокровище. Не вздумай их продавать. Я все их выкуплю, чего бы мне это не стоило. Тогда я понял, что стрелы игроков не попали под действие индекса износа, а значит, в отличие от оружия и доспехов, не подвержены разрушению. Они являлись недорогим, часто обновляемым из-за естественного расхода дополнительным снаряжением, и разрабы не стали заморачиваться над физикой разрушения стрел, полностью списав этот момент на игровую условность. Стрелы и так постоянно натерялись из-за случайных промахов и сбежавших вместе с ними монстров. А если бы еще и ломались при ударе о цель, то игроки подняли бы очередной вой, что стрелковый класс слишком дорог из-за расходников. Конечно, первое, что меня поразило в путешествиях, это огромная сила и ловкость моего спутника. Бить почти каждого зверя смертельным ударом с первого выстрела? Такое зрелище действительно завораживает. Но после убийства лося перед моим носом неожиданно выскочило сообщение о поднятии уровня. Девятый уровень и новое достижение в таблице рекордов. Я опять первый, кто смог этого достичь. Как? Почему? Возникли справедливости справедливые вопросы у меня в голове. Я к этим животным даже пальцем не коснулся, за что мне дали опыт, тем более целый уровень. Небольшое расследование с изучением игровых логов и ощупыванием туши лося руками открыли мне дополнительную информацию. Все эти животные тоже игровые мобы, у них есть уровень, характеристики, параметр ценный ресурс, и за их убийство тоже начислялся опыт. Так бешеный лось обладал десятым уровнем, и за него мне дали целых 450 очков опыта. Почему мне и почему именно столько, хотя наш разрыв составлял всего два уровня, я смог понять только тщательно сопоставив все известные Мне данные об игре с портала И подтверждающие мои догадки цифры из игрового лога Убил Лося Умберт Но выходило, что в этом путешествии У нас с ним образовалось что-то наподобие рейд-пати В которой очки за убийство монстров Распределялись между всеми ее членами поровну В этом и состоял главный баг, потянувший за собой еще несколько Во-первых, у меня пати с НИПом Уровень которого, несмотря на уже полученный опыт Так и остался первым Что-то тестеры не досмотрели Или никому из них не приходило в голову Объединяться в отряд с НИПами Впрочем, я тоже никакого приглашения в отряд не кидал, просто дал лежавшее ранее в моем вещевом мешке оружие. Количество начисляемого опыта шло из расчета поражавшего противника уровня охотника, половину которого и зачислили мне. Это объясняло принцип, по которому я тоже получил опыт, но не объясняло, почему такой большой. Если все, что я предположил правильно, мне должны были дать только 45 очков опыта. Откуда 450? Тогда я вспомнил, что магические монстры и нежить развивались в ускоренном в 10 раз режиме. Если НИП в пате с магическим луком получил статус магического существа, то это бы объяснило огромный умножитель опыта. Впрочем, я от такого положения не дело оставался только выигрыше и не стал сильно ломать голову наоборот радуясь даже наслаждаясь дальнейшим путешествием в город меня уже не раздражали лезущие на нас хищники я полностью доверился охотнику просто старался не путаться у него под ногами и с удовольствием наблюдал как он настрелял мне еще один уровень умберт был просто неподражаем старик лучший вкачал мне два уровня за игровой сеанс я опять стал первым в мире обладателем десятого уровня и соответствующего мирового рекорда эх не поделись я с умбертом эликсиром а еще раньше не вытащу я его из окна его дома ничего бы этого не было путешествие в город сорвалось бы или перенеслось на неопределенный срок а так за несколько часов игры плюс два уровня мне в подарок а ведь это только середина пути до развилки мы добрались как обещал охотник к закату небольшой постоялый двор с конюшней огороженный по кругу трехметровым частоколом с мощными бревенчатыми воротами имел неплохую собственную охрану и принял нас радушно а когда я расплатился блестящей золотой монетой за лучший ужин для нас двоих никто не посмотрел что невзрачный гость облачен в изношенные крестьянские лохмотья платящий клиент имеет право выглядеть так как ему вздумает Впрочем, после вкусного ужина хозяин постояло два двора, смекнул, что такого богатого клиента просто так отпускать нельзя, и предложил и свежую чистую одежду, и парную купальню, чтобы освежиться с пыльной дороги перед сном. Тоже всего за один золотой. Я не отказался. Ощущения от купания в горячей воде были неотличимы от настоящих. Я реально кайфанул. Распаренный и довольный, отправился в снятую для себя комнату. Само собой, без разговоров, оплатил номер и для своего чрезвычайно полезного компаньона. Умберт сказал, что пока спать не пойдет, еще хочет поговорить с хозяином о делах. И мы разошлись с ним до утра. Крепко закрыв дверь, я уложил своего персонажа в постель и отключился. Игра оставила очень приятные впечатления, которые я рисковал испортить, в встретив угрюмого Сергея. Но к моему огромному удивлению, вне капсулы меня встретил самый счастливый человек на свете. «Что случилось?» Удивившись поразительной перемене в поведении приятеля, забеспокоился я. «Все хорошо. Все просто отлично. Лучше и быть не могло», — чуть ли не прыгая от радости, сообщил Сергей. «Не суетись. Расскажи нормально», попросил я. «Таха меня простила. Поверила, что меня в ночном клубе по заказу ее отца подставили. Как ты ее убедил?» Просто мы с тобой поговорили, и меня словно осенило. Сам подумай. Откуда мои фотографии с шлюхой у ее отца появились? Это была подстава. Я сказал, что ничего не было, что меня чем-то опоили, что люблю только ее, и она простила. Так возвращается ко мне, и деньги на наш общий счет обещала сегодня же перевести. Ей в доме отца стало неспокойно. Это замечательно, но что там произошло? Ты про те... Про проблему с клубом рассказал? Не пришлось. У Виктора Игоревича возникли какие-то серьезные проблемы с партнерами по его основному бизнесу. Ему сейчас не до клуба. Он срочно вылетел из страны и на несколько месяцев заляжет в Греции или на Кипре. Нас никто в это время трогать не будет. Отсрочка, конечно, хорошо, но главная проблема ведь не исчезла. Какая проблема? Не переставая счастливо улыбаться, переспросил Сергей. Ты знаешь, какая? Нахмурившись, сказал я. «Нет никакой проблемы. Ты же сам сказал. Нет тела, нет дела. Ты знаешь, где тот, кого мы не будем называть?» «Нет?» «И я не знаю. Может, он сам встал и ушел, а мы себе голову ломаем. Он нам голову сломает, если все так, как ты говоришь». «Да все нормально. Я с Никитой, администратором моим, уже связался. Хотел выяснить, не он ли нашу проблему создал. А он мне сразу во всем и признался. Рассказал, как тот его в душе зажимал. Делать всякое заставлял. Оказывается, этот качок после отсидки полностью на мальчиков переключился. И Никите проходу не давал. Запугал его расправой. однажды в душе За это тесак его и того. Не вижу, чтобы эта информация нам хоть как-то помогала. Что будет, когда Виктор Игоревич вернется из вынужденной командировки? Расслабься. Я после разговора с Ником с доктором нашим связался. Он с Виктором Игоревичем обещал все уладить. Охранник наш не только нам проблемы создавал. Его клуб охранять отправили, чтобы подальше от основного бизнеса держать. Ненадежный он был. Баловался наркотой, нередко чудил, мог за дозу конкурентам ценную информацию слить. Он в штрафниках ходил. И его неожиданное исчезновение сильно по репутации Виктора Игоревича не ударит. А если он вдруг сплывет? Мы же не знаем, куда он делся. Не забивай себе голову. Наш доктор человек непростой. Его еще серым кардиналом при Боссе прозвали. Я ему и про это рассказал. Он сказал, что пошлет нужных людей убрать все улики. Тесак с бомжами в этом районе два года воевал. Вот они его и утащили, пока мы отвлеклись. Нам об этом думать больше не надо. Как скажешь, согласился я, довольно счастливым разрешением клубного кризиса. Правда, радовался я недолго. После примирения с женой Сергей полностью отменил все наши договоренности. Жить в его доме, когда вернется Таха. Я уже не мог. Он и своих родственниц из провинции поставил перед фактом, что гостить у него до выходных они уже не могут. Так и возвращается и не станет терпеть в своем доме посторонних. Времени у меня и у двоюродной сестры с племянницей на поезд другого жилья до завтрашнего обеда. Это означало, что мне прямая дорога назад в покинутый подвальный клуб. Спалось мне в эту ночь плохо и не только из-за резко сменившихся обстоятельств, а потому что вернуться в виртуальную реальность мне нужно было в определенное время. Придется встать засветло, чтобы пешком дотопать назад к клубу из этого отдаленного района. Сергей хоть и неплохой человек, но оплачивать мне такси и другие мои хотелки пока сам по уши в долг не будет. Он даже на все наши договоры наплевал, когда у него жизнь налаживаться стала. Ладно, его тоже понять можно. Таху два месяца не видел, боится опять с ней отношения испортить. Не буду ему мешать. Все же, хоть и с оговорками, он мне помог в безвыходной ситуации. Заколдованная страна дала мне надежду на возвращение к финансовому благополучию. Странно, но сейчас я даже больше о своей жизни в игре переживал, а не о том, что опять окажусь в холодном и вонючем подвале. Жить там, если без всяких уродов, вполне можно. Наведу там порядок, вымою полы, займу нормальную капсулу и осуществлю свои далекости какие идущие планы. Надеюсь, именно я буду тем, кто сорвет в ЗС главный приз. Блин, надо спать, а сон не идет. В ЗС у меня после ночного отдыха намечалось продолжение путешествия в город, так что поставил будильник на 4. Буду со всех ног назад в клуб бежать. Если не очнусь вовремя, Умберт может уйти без меня. В его порядочности я не сомневался. Просто торговый караван ждать не будет. Я должен вернуться в этот мир вовремя, чтобы все получилось. Даже удивительно, как виртуальный мир игры в какой-то момент стал для меня не менее важен, чем мой собственный я совсем с катушек съехал? Похоже, да. Теперь я переживал за события там даже больше. Так и не переборов бессонницу, я решил уже себя не мучить и вышел в путь с запасом по времени, примерно в два ночи. Мои вещи к моменту выхода уже высохли. Они были полностью выстираны и приятно пахли ароматической композицией дорогого моющего средства. Двигаясь без спешки, я не потел на ходу, наоборот, меня иногда подгонял ускориться крепкий ночной мороз. В жуткий заброшенный район города я пришел с рассветом. Обчистивших Сергея грабителей, к счастью, в это время суток не встретил. В калитку клубного двора пробирал с опаской, обратив внимание на свежие следы на недавно выпавшем снеге. К моему удивлению дверь подъезда оказалась заперта изнутри. Палку, которую мы подперли с Сергеем, дверь кто-то откинул в сторону. Пришлось опять пошуметь возле окон. В этот раз дверь открыл сжимающий кусок арматуры Нео. Его в клубе я ожидал увидеть последним. А это ты вернулся, сказал он и призывным жестом позвал за собой. Пришлось, не стал отрицать я, заперев дверь подъезда на засов и спускаясь за тощим парнем в недра подвала. Ты прости, что вчера на тебя наехал, просто сорвался. Весь на нервах был, понимаешь? Опять превратился Возвратившись в кроткого ягненка, сказал парень. «И ты меня прости. Наверное, неприятно, когда кому-то везет, а тебе нет». На всякий случай извинился я, держа в голове, что вот этот самый человек вскрыл тесаку горла. Он точно психически болен. «А ты еще играл в ЗС вчера?» – поинтересовался парень, пока мы пересекали длинный коридор. «Да, у Сержа дома, пока он утрясал наши клубные проблемы». «Понятно. А тебе еще прокачаться удалось? Какого ты сейчас уровня?» – продолжал допытываться Нео. «Сейчас я уже десятого, не стал скрывать я, из-за чего парень впереди вдруг поежился и резко развернувшись, молился. «Научи меня играть в ЗС». «Умоляю, я много денег потратил, чтобы рюкзак стримера добыть, но мне ничего не получилось». «Как ты играешь? Расскажи». «Да нет никакого секрета. Мне просто до сих пор очень везло». Испугавшись, что больной парень и в меня плеснет кипятком, если я не раскрою ему все игровые секреты, начал оправдываться я. «Неважно. Расскажи мне, как ты играл. Мне любая информация важна. Я расскажу. Все тебе расскажу. Но попозже. У меня сейчас важная встреча в игре. Видишь, я пешком сюда через весь город шел, чтобы успеть. Как сделаю свои дела? Все тебе расскажу». «Обещаешь?» — схватив меня за руку с ненормальным выражением глаз, спросил Нео. «Обещаю. Могу тебе сразу сказать, какие у меня были стартовые характеристики. Может, в этом все дело. Говори. Я запишу». Кинувшись в угол и усевшись за свой ноут, возбужденно воскликнул парень. «Сила 5. Ловкость 2. Ты издеваешься?» — начал был записывать, вдруг спалил парень. «Нет. Такие у меня характеристики». «Это же отстой! Полная туфта! Как с силой пять можно было хоть кого-то убить?» «Я говорю как есть. Что выпало, с тем и играю». «Ладно, не хочешь говорить правду, не надо. Я сам добьюсь успеха», заявил психованный парень и начал раздеваться, чтобы занять одну из камер. Забравшись в ближайшую к столу, прежде чем закрыть крышку, он ехидно заметил. «Кстати, у тебя доступ только к двадцатому гэгу». «Если хочешь, чтобы я тебя потом выпустил, тебе придется рассказать мне всю правду или подождать внутри, пока я сам не прокачаюсь до десятого уровня. Тогда я тебе поверю. Тебе решать». Закрывшись после этих слов в капсуле... Гаденыш подтвердил мое первое впечатление о нем, как о мелком и подлом человеке. Он не только психически болен, но и опасен для окружающих, пока я с таким неадекватом в одном помещении, ложиться в капсулу опасно. На всякий случай я взял две простыни, связал их между собой, увеличив общую длину полотна, и обернув корпус занятого нео-яйца по кругу, связал концы, надежно заблокировав крышку снаружи. Так будет спокойней. В капсуле у Сергея я уже разобрался, как открыть доступ по ID изнутри, но у него меню панели управления открывалось на английском языке, а тут везде, куда ни посмотри, одни японские иероглифы. Ничего не оставалось, как воспользоваться оставленным на столе ноутом, чтобы снова открыть себе доступ к другой камере через администраторское приложение удаленно. Меня ждала встреча и новые увлекательные приключения с Умбертом в заколдованной стране. Я уже мысленно представлял себе, как вернулся из города и штурмую вместе с ним битком набитое монстрами логово. А там внутри мешки тысяч погибших игроков. Даже без мешка стримера-мажора, существование которого могло быть лишь рекламным ходом, там будет чем поживиться. Мне нужно было довести начатое до конца. Я, можно сказать, свое будущее на эту игру поставил. Поэтому не позволю всяким псих... Копата мне помешать.